Я поднимаю руку, и через мгновение у тротуара притормаживает желтый лимузин. «Леня, твоя жалоба компании Поляна проигнорирована». «Ладно, ничего». «Это может продолжаться бесконечно долго, а мне сейчас не до игр». Я сажусь в машину. Водитель, улыбчивый парень, с безупречной прической в накрахмальной рубашке, поворачивается ко мне. Предпочитаю таких таксистов, вышкаленных и немногословных. Компания «Диппроводник» рада приветствовать вас. Имени он не называет. Программа остановила такси анонимно. Как будете оплачивать счет? «Вот так», — говорю я, доставая из кармана револьвер. Сильно бью парня в висок. Он пытается защититься, но не успевает. Я смотрю на его побледневшее лицо. Встряхиваю за шею ворот, приказываю. Квартал Алькабар. Данного адреса не существует, говорит водитель. Он оглушен и покорен. Алькабар. 87738. Простенький код открывает доступ к служебным адресам диппроводника. Я мог бы и не бить водителя, но тогда в файлах компании осталась бы информация о поездке. Заказ принят. Водитель улыбается, он вновь весело и услужлив. Машина трогается. Я смотрю в окно. Мелькают жилые кварталы, набитые небоскребами, со всякой мелкой шушерой Диптауна, огромные роскошные офисы компаний. Вон длинные серые корпуса IBM, пышные дворцы Майкрософта, ажурные башни Америк Онлайн — более скромные офисы прочих компьютерных законодателей. Конечно, полно и офисов фирм по продаже мебели, жратвы, недвижимости, туристических агентств, транспортных компаний, клиник. Маломальские жизнеспособные компании стремятся открыть в Диптауне свое представительство. дип проводник процветает именно на этом изобилии. Путешествовать по городу пешком – долго и развлечений Мы мчимся по автострадам, тормозим на перекрестках, сворачиваем в туннели и пересекаем развязки. Я жду. Можно было бы приказать водителю ехать кратчайшим путем, но тогда он вынужден был бы связаться с диспетчерской и оставил бы след. Город обрывается внезапно. Словно стену дворцов и небоскребов отсекают исполинским ножом. Кольцевая дорога, За ней лес, густой, дремучий, отделяющий от суеты те, кто не хочет себя афишировать. «Притормози», — говорю я, — «когда мы минуем манговые заросли и проезжаем мимо вполне средней русской чищобы у следующей тропинки». «До квартала Аль-Кабар еще далеко», — говорит водитель. «Останови». Машина останавливается. Я открываю дверь, отхожу от лимузина на шаг, Водитель покорно ждет, и я тоже просвета на дороге. Зачем нам свидетели? Вот, наконец-то, я целюсь в машину, стреляю. Револьвер бьет негромко, отдача слабая, но машина мгновенно вспыхивает. Водитель сидит, глядя перед собой несколько секунд, и у проводника становится одним такси меньшим. «Хорошо». Пусть все выглядит, как развлечение пьяной шпаны. Я иду в лес. Неэтично, бормочет из булавок Windows Home. Ты оптимизировалась? Да. Все, теперь мне нужна помощь. Ищи тайник Кот Иван. Светящееся дерево, сообщает программа. Я озираюсь Ага, вот он, огромный дуб, мерцающий колдовским синим светом. Мерцающий лишь для меня. Я подхожу к нему, засовываю руку в дупло, вынимаю большой тяжелый сверток, переодеваюсь в полотняную белую рубаху и штаны, подпоясываю с узорчатым поясом, короткий меч в ножнах, несколько вещичек в карманах. Тайник я создал пару дней назад, незаконно использовав один из компьютеров транспортного управления за Кавказской железной дороги. Там слабый программист. Они долго не заметят этого маленького вторжения. «Где ручей?» — спрашиваю я. «Справа». Я склоняюсь над бегущей водой, смотрю в отражение. Несколько раз бью по нему ладонью, потом начинаю водить пальцем, стирая свой облик. Вместо меня из дрожащего зеркала прорисовывается русоволосый статный крепыш лицо добродушно и незатейливо до да отвращения спасибо говорю о программе выпрямляюсь стою любую с лесом черт возьми как давно я не выбирался из городского смрада